Глава седьмая. Целый час ехать по современным магнитным трассам это целое путешествие. Уехали с Рэем от дома на приличное расстояние, а в конце автомобиль словно с неохотой и опаской медленно выехал на старую асфальтную дорогу и какое-то время еле-еле по ней полз. Машина остановилась и вовсе у грунтовой, заросшей травой дороги. "Госпожа Амая, мы приехали", говорит Рай стои возле меня. Дверь машины с моей стороны давно открыта. на что-то я не решаюсь выйти. Не ожидала, что хорошее место в понятии андроида может оказаться таким диким. Выхожу, иду рядом с Рэем. Да, мы действительно далеко забрались. Я житель хоть и не городской, наш с мамой дом в далёком пригороде, но всё равно чувствую себя неуютно и непривычно. Дело с опаской оглядываюсь. Людей нет. Да что там людей? Даже вездесущих, вечно деловитоснующих роботов нет. Трава вокруг давно не стрижена, Пустые какие-то лохматые, неухоженные. Дорога неровная, того и гляди подверну ногу. «Рэй, что-то мне тут не очень нравится. Я думала, мы едем на культурно оборудованный пляж». Андроид ничего не ответил, продолжив уверенно идти вперед. И вот из-за поворота наконец показался берег и океан. Никого. Скалы, песок, вода. Глубоко вздохнула груди вкусный соленый воздух. зажмурилась «Так хорошо, спокойно». Ладно, давай здесь побудем какое-то время. Добегаю до пляжа, достаю из сумки купальник. Раздевалка-то и нет. рей отвернись. Андроид послушно отворачивается в сторону океана и... Начинает раздеваться. рей что ты делаешь? Раздеваюсь. Зачем? Мне не разрешено с вами плавать. Я точно не знаю. Инструкции к тебе не было. «Ты уверен, что ты водонепроницаемый?» «На какое-то время робот завис в раздумьях». Воспользовавшись заминкой, переоделась и подошла к андроиду. «Рэй, вот, протягиваю своему временному компаньону пёстрые пляжные шорты. Возьми, чтобы свою одежду в песке или ещё в чём не испачкать. Я у Нео позаимствовала. Андроид забирает шорты, а я иду плавать. С огромным удовольствием захожу в тёплую воду». Волны словно ластятся к ногам. Здорово. Можно было бы почаще выбираться поплавать, причём вот в такие дикие места, а не в бассейн с посолённой, очищенной роботами водой, искусственными волнами и водопадами. Просто мама всегда предпочитала именно бассейны, а природными источниками брезговала, говоря, что это сплошная антисанитария. Вот я и привыкла к бассейнам. Но сейчас мне всё нравится. Наверное, это потому, что я действительно, как и считают мои однокурсники, странная. С громким визгом занырнула в воду. Ух, тёплая. Но как бодрит. Радостно кувыркаюсь в волнах. И вдруг краем глаз ловлю рядом какое-то движение. Разворачиваюсь. Никого. А вдруг акула? Госпожа Амайя. Взвизгнула и с разворота плеснула водой в сторону звука. Опа. Фух, напугал. Всё-таки решился на эксперимент? Да, система работает как обычно. «Герметичный, значит. Здорово!» Подплыла, обняла андроида сзади за шею и ногами за торс. «Катай меня тогда!» Ух! Неожиданно Рейден поплыл с очень даже приличной скоростью. В воде болтыхалось очень долго. С андроидом интересно. Он и покатает, и побросает, и на скалы поможет забраться. Сначала всё проверит сам, безопасно ли прыгать. Затем и я прыгну под его присмотром. Потом ещё и что-нибудь интересное расскажет. Сейчас сижу, укрывшись полотенцем и любуюсь на закат. Красота!» Откинулась назад, с удобством устроившись на груди андроида. используя его вместо шезлонга. «Думаю, пора ехать обратно. Есть хочется», — сообщаю я андроиду. «Домой поедем». «О, или, может, для разнообразия в какой-нибудь кафе по дороге?» «Как пожелаете». «А ты как думаешь?» «Домашняя еда полезнее», — фыркнула. «Ладно». «Домой». Рейден. Девчонка укладывается спать. Я крайне обеспокоен. Сегодня неожиданно обнаружилось, что отнюдь не все органы в моём теле искусственные. Во всяком случае, как минимум один орган точно. Во время купания, когда Аммайя меня обнимала, он начал вести себя своенравно, совершенно не поддавался контролю, хотя и в принципе не должен был бы работать, поскольку для его работы во мне нет специально установленной дополнительной программы. Можно было бы посчитать это дефектом, сбоем, из-за которого меня выбросили на свалку. Но мало того, что он не поддаётся контролю, но я отлично его чувствую, а этим вечером я даже невольно поддавался странным инстинктам. Откуда вам мне какие-либо инстинкты? Андроиды не действуют на инстинктах, только голый разум. Древним животным инстинктам могут поддаваться только люди. Это была настоящая борьба со своим собственным телом, и борьбу я практически проиграл». Сейчас уже всё нормально, но там, в воде, ни одна попытка успокоить бесившуюся часть тела не привела к успеху. Самое забавное, что было бы на кого так реагировать. А Майя — жутко раздражающая своей самоуверенностью обычная среднестатистическая человечка. Слабая, несовершенная зазнайка. Душа у неё, видите ли? Пусть сначала докажет, что эта душа у неё есть. Пожалуй, для робота я действительно излишне эмоционально чувствителен. В физическом плане чувствителен. Мне необходима тщательная диагностика у специалистов. Узнать, есть ли ещё какие-либо органы, функционирующие, словно человеческие. Нет, не хочу об этом и думать. Зачем в моём совершенном теле несовершенные человеческие органы? Однако профессиональную диагностику проводить нельзя. Как и говорить о своих неожиданно открывшихся особенностях Аммая или кому-либо. В любой момент, словно бракованного, меня могут отправить на свалку. Этого нельзя допустить». как и позволить, чтобы мне вновь стёрли память при передаче новому владельцу. К тому же неизвестно, чего может он захотеть от меня. Здесь хотя бы всё уже ясно».